Обратите внимание на такой еще факт. Открывающий и закрывающий век правителей России. Начинается 20 век с Николая Александровича Романова, а заканчивается Борисом Николаевичем Ельциным. Интересно совпадение. Первый Николай, второй Николаевич. Но совпадение ли? Нетрудно догадаться что так называемый «президент» Ельцин был на самом деле просто очередным царем — Борисом Первым, родным сыном Николая Третьего. Вспомним такой известный дом в Екатеринбурге, как Епатерский. В нем умер Николай Третий, а Борис Первый его сносит. Почему? Не потому ли, что он связан с дурными воспоминаниями? По-моему, Это совершенно очевидно и можно считать полностью доказанным. Также несомненно то, что Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Александр Лукашенко, Юрий Лужков, Джохар Дудаев, Эдуард Шеварнадзе, Георгий Алиев, Лех Валензе и прочие президенты так называемых стран СНГ – всего лишь отражение. Результаты неверного, ошибочного написания имени Бориса Ельцина, который, однако ж на самом деле никакой не Ельцин, а Романов. Борис Первый Романов. Николаевич. Э, кстати, Лев Троцкий тоже он, это даже доказывать не нужно. Зубатов не стал возражать, только негромко вздохнул. — А литература? Взгляните, что творится в русской литературе. Великий писатель XIX века — Лев Толстой. Великий писатель века XX — Алексей Толстой. А кто поверит, что два великих писателя могли иметь одинаковую фамилию? Абсолютно невозможно совпадение. Даже полный идиот догадается, что это одно и то же лицо. И это уже не говоря а о многих других примерах подобного рода. — Каких, например? — застенчиво спросил Зубатов. — Многих. Мне нет нужды приводить их здесь. Они известны всякому интеллигентному человеку. Еще одна из явных нелепиц, приписываемых так называемому XX веку. Транспорт, основанный на двигателе внутреннего сгорания. однако здесь Мы сталкиваемся с неразрешимым противоречием, которое историки никак не в силах объяснить. Если на Земле в то время существовали десятки, даже сотни миллионов единиц транспорта с двигателем внутреннего сгорания, откуда же они брали столько топлива? Каменный уголь для такого двигателя не подходит, а производить топливо из воды — Научились только несколько столетий спустя. Так откуда же? Из нефти, профессор, — спокойно заметил Зубатов. Нефть великолепно служила нашим далеким предкам. Да вы бредите, уважаемый, — фыркнул Коньков. — Всей нефти на планете едва ли хватит даже на десять, нет, даже пять лет такого активного использования. «Сейчас, да. Именно потому, что наши предки тратили нефть столь расточительно, ее мировые запасы и уменьшились до нынешнего весьма скромного состояния. Но когда-то в недрах земли существовали целые океаны нефти, и наши предки не испытывали в ней никакого недостатка. Это противоречит всякому здравому смыслу. Но если не верите мне...» — Спросите у геологов, они подтвердят. — Голопасти. Если исследования геологов противоречат математике, это чушь. Мои математические методы абсолютно точны, и они... — Профессор, разрешите мне задать вопрос? — Спокойно поднял руку Зубатов. — Если XX века не было вообще, и все его события вымысел, то как же вы объясните... Столь резкий переход между XIX и XXI веком. В конце XIX века Россия – государство монархическое, а в начале XXI – демократическое. Когда же произошла смена строя, если не было XX века? Когда произошло исчезновение колониальной системы, царившей в XIX веке и отсутствующей в XXI? «Значительные перемены в мировых границах? Колоссальный технический прорыв?» В девятнадцатом веке люди летали на воздушных шарах, а в двадцать первом уже начались первые межпланетные полеты. «Когда же случился переход?» «Господин председатель!» — возмущенно повысил голос коньков. «Я отказываюсь продолжать диспут в таком тоне!» Мой оппонент целенаправленно оскорбляет меня. Я требую немедленно удалить его из зала. А можете не трудиться, я выйду сам. Безразлично отмахнулся Зубатов, поднимаясь со стула. Коньков проводил его взглядом, удовлетворенно улыбнулся и сказал. Ну вот, теперь, когда фанатичные приверженцы устаревших догматов поняли, что им нечего возразить на истину, Можно продолжать доклад. Итак, основываясь на новейших математических методах, мы предлагаем полностью отказаться от прежней, замшелой концепции и перейти к истинно верной хронологии. Вечером, порядком утомившись после насыщенного дня, Коньков опустился в мягкое кресло и вышел на связь со своим агентом. Сегодня тот... Выглядел на редкость довольным. — Ну как? — коротко спросил Коньков. — Разошлось! Уже 700 тысяч экземпляров, и темп продаж по-прежнему нарастает. Потирая руки, сообщил агент. — Ваш труд пользуется огромным спросом, профессор. — Отлично! Значит, приступаем ко второму тому. — Название уже придумали, профессор? — Конечно! «Том второй я назову «Почему Россия – это Америка».» Название уже интригует. Ну, конечно. И доказательства мы начнем с того неоспоримого факта, что город Санкт-Петербург был столицей Соединенных Штатов Америки. Ведь именно в Санкт-Петербурге родился американский национальный герой Том Сойер.